Здесь же остаешься с ними постоянно взаперти, и война становится тем более кровавой. Я сбросил с себя все платье и стал бегать по комнате, крича о помощи. «Какое ужасное предзнаменование для ночи!» — думал я и продолжал кричать во все горло. Появился русский горсон, и я постарался растолковать ему, что хочу говорить с его хозяином. Тот долго заставил ждать себя. Наконец он явился, и когда я объяснил ему причину своего ужасного состояния, он расхохотался и тотчас же удалился, сказав мне, что я к этому скоро привыкну, так как в Петербурге без клопов я помещения не найду. Он посоветовал мне лишь никогда не садиться в России на канапе, так как на них часто спят слуги, которые постоянно имеют на себе легионы насекомых. Он успокоил меня также и тем, что клопы не тронут меня, если я буду держаться подальше от мягкой мебели, которую они никогда не покидают. Гостиницы в Петербурге похожи на караван-сарай. Как только вы в них устроились, вы предоставлены исключительно самому себе. И если у вас нет своего лакея, вы останетесь без всяких услуг. Мой слуга, не зная русского языка, не мог быть мне полезен. Более того, он становился мне в тягость, так как я должен был заботиться и о нем. Но все же, благодаря своей итальянской сметливости, он вскоре нашел выход из создавшегося положения. В одном из темных коридоров этой каменной пустыни, которая называлась отель Кулона, он разыскал какого-то искавшего службы лакея, говорившего по-немецки и хорошо отрекомендованного хозяином гостиницы. Я его тот же, же нанял, рассказал ему о своей беде, и ловкий немец сейчас же притащил мне русскую железную кровать. Я ее немедленно купил, положил на нее новый, набитый свежим сеном матрац и, подставив под каждую ножку кровати чашку с водой, поместил ее посреди комнаты, которую очистил от всей находившейся в ней мебели. Обезопасив себя таким образом на ночь, я вновь оделся и в сопровождении своего нового слуги оставил этот великолепный отель, походивший по внешности на дворец, а внутри оказавшийся позолоченный обитой бархатом и шелком конюшней. Отель кулон расположен у сквера, который для петербурга оказался довольно оживленным с одной стороны Этот сквер граничит с подлинно великолепным новым Михайловским дворцом, принадлежащим великому князю Михаилу, брату царя. Дворец этот был построен императором Александром, но сам он, однако, в нем не жил. С остальных трех сторон сквер окружен рядом красивых домов, среди которых проложены широкие улицы. И странное совпадение. Едва я прошел мимо нового михайловского дворца как очутился перед старым огромным мрачным четыреххугольным зданием во всех отношениях отличным от изящного и современного нового дворца носящего то же имя если в россии молчат люди, то за них говорят и говорят зловеще камни я не удивляюсь что русские боятся и придают забвению свои старые здания. Это свидетели их истории, которую они чаще всего хотели бы, возможно, скорее забыть. Когда я увидел глубокие каналы, массивные мосты, пустынные галереи этого мрачного дворца, я невольно вспомнил о том имени, которое с ним связано, и о той катастрофе, которая возвела Александра на трон. Передо мной воскресла вся обстановка этой потрясающей сцены, которой закончилось царствование Павла Первого. Но это еще не все. Точно по какой-то жестокой, кровавой иронии перед главным входом зловещего дворца, незадолго до смерти того, кто в нем обитал, была воздвигнута по его приказу конная статуя его отцу, Петру Третьему, другой жертве, скорбную память которой Павел хотел почтить. чтобы тем самым унизить восторженную память о его матери. Какие трагедии разыгрываются в этой стране, где честолюбие и даже самая ненависть кажутся внешне такими холодными и уравновешенными? Страстности южных народов хоть несколько примеряются с их жестокостью, но расчетливая сдержанность и хладнокровие людей севера придают их преступлениям еще и оттенок лицемерия. человек кажется незлобивым потому что он не обурева страстью но расчетливое убийство без ненависти